Глава д е в я т а В это самое утро Леоне проснулся без лихорадки в комнате, занимаемой им в Меркуаре. По милости забот прислуги и особенно достойной у р с у л и н к и рана его залечивалась, и кроме слабости, происходившей от потери крови, он почти не чувствовал боли. Но если тело находилось в удовлетворительном состоянии, душа его была неспокойна. Новость положения, признание дяди о более всего недавние воспоминания держали молодого человека в постоянном волнении. Иногда он оставался безмолвен и задумчив. Потом осыпал окружавших его вопросами, равнодушными понаружностями, но имевшими скрытую цель. Может быть, эта цель не была тайной для Приора и даже для сестры Маглаар, потому что они переглядывались при каждом слишком прямом вопросе Леоне. Он это приметил, и волнение его увеличилось. Скоро он захотел встать, идти в гостиную принять участие в охоте. напрасно представляли ему опасность всякого движения, прежде чем раны его серьезно залечиться. Он не хотел ничего слушать. Для успокоения его надо было согласиться, чтобы он оделся, с условием, однако, не выходить из своей комнаты и сидеть на кресле у окна, выходившего на большой двор замка. Из чемодана Лиане вынули другое платье. потому что, надетое на нем, все изорвалось в лесу. Добрый приор захотел служить камердинером своему приемному сыну, и когда молодой человек оделся, когда сестра Маглаар положила на перевязь его больную руку, его посадили у окна, и он, по-видимому, находил удовольствие смотреть на толпу, которая беспрестанно ходила взад и вперед по двору. Приор Бон-Авантюр и сестра Маглаар воспользовались этой минутой, чтобы сойти в залу, где другие обязанности требовали их присутствия и оставили Лианес спокойно продолжать свои наблюдения. Когда Приор возвратился один через час, племянник его с одушевлением на лице прохаживался по комнате в необыкновенном волнении – Увидав его, Леоне подбежал к нему и сказал задыхающимся голосом, «Дядюшка, мой добрый дядюшка, умоляю вас, увезите меня отсюда. Мне теперь хорошо, я могу пуститься в путь. О, ради бога, не оставляйте меня, Долия, в этом доме, если не хотите, чтобы я умер здесь от гнева и горя». И он залился слезами. Приор, удивленный и огорченный этим внезапным порывом, принудил л и о н е сесть опять в кресло. «Что такое случилось, дитя мое?» — спросил он ласково. «Вы были так спокойны сейчас? Откуда явилось у вас это внезапное и запальчивое намерение?» Молодой человек раскрыл рот как бы для того, чтобы сделать признание — Но его удержало тайное чувство, и он опустил голову, рыдая. Приор сел возле него. «Говорите откровенно, Лиане», — продолжал он, — «разве вы не имеете более доверия ко мне, вашему родственнику, вашему лучшему другу? Что с вами случилось? Кто с вами говорил во время моего отсутствия?» Никто, дядюшка. Что же вы увидали такого печального из этого окна? Ничего, ничего, дядюшка, уверяю вас. Приор Бон Авантюр устремил на Леоне взгляд вместе благосклонный и проницательный. Леоне выдержал этот немой вопрос с очевидным беспокойством. Хорошо, я угадал, продолжал Бенедиктинец, улыбаясь. Вы видели, как уезжала эта ветреница графиня де Бержак с бароном де л а р о ж б у а с с о и вас оскорбила фамильярность, господствовавшая между ними, не так ли? Почему же мне удивляться или сердиться на то, что делает хозяйка этого дома? Спросил Леоне сухим тоном и не поднимая глаз. Какое мне дело, что графиня де Бержак вздумала кокетничать и рыскать полюса с таким... развратником, каким словет барон. «Однако, дядюшка», — продолжал он совсем другим тоном, — «должна ли питомица фронтенакского аббатства вести себя с такой компрометирующей в е т р е н о с т ь ю Разве вы не имеете полной власти над этой молодой девушкой до ее замужества? И можете ли вы позволить полно дитя?» — перебил кротко приор. Не забывайте, что бедную Кристину нельзя судить по общим правилам. Она сделала вчера еще большее неприличие, перенеся вас на своих руках, несмотря на едва скрываемые улыбки всех обитателей замка, а вы и не думали жаловаться на это. Графиня де Баржак, девушка честная, прямая и настолько энергичная, что заставит уважать себя всякого, кто осмелился бы забыться перед ней. «Вы думаете, дядюшка, разве вы забыли, как угрожал вам вчера барон, говоря, что вопреки вам, вопреки целому свету, он заставит графиню де б а р ж а к полюбить себя? Разве он открыто не говорил вам, что вы не можете помешать ему в этом?» И он был прав, преподобный отец. Да, он был прав, потому что она уже его любила. Она любит его, уверяю вас. Ссылаюсь на ласковые взгляды, которые она бросала на него сейчас, здесь, под моим окном. с с ы л а я с ь на радость и гордость, которые я уловил на лице этого дерзкого дворянина. И, закрыв лицо руками, он снова дал волю своим рыданиям. Бенедиктинец, по-видимому, колебался между снисходительным состраданием и чувством другого рода. — Не огорчайтесь таким образом, любезный Леоне, — сказал он с замешательством. — Вы сами сейчас сказали, какое вам дело до поступков графини д о Боржак? — Но нет, — прибавил он, тотчас оправившись, — это очень важно для вас, — Я в этом уверен. Вы заставляете меня сказать вам то, о чем мне следовало бы еще молчать, может статься. Не отчаивайтесь. Несмотря на мою неопытность в подобных вещах, я думаю, что графиня де Баржак не любит барона Ларош-Буассо. Он остановился. Леоне был поражен удивлением. Слезы его тотчас исчезли. «Дядюшка!» — воскликнул он между тем, как сердце его сильно билось. «Заклинаю вас! Объяснитесь!» «Я не могу объясниться более!» — возразил приор. «Я повторяю только, что, несмотря на легкомысленную наружность, графиня д о Боржак не любит барона де Ларош-Буассо». и что, если б даже она его любила, гнусное поведение барона, его расстроенное состояние, а в особенности его религия, вырыли между ним и ею непроходимую бездну. Нет, никогда наша богатая и прекрасная воспитанница не сделается добычей подобного человека, и когда этому жениху будет отказано, Дорога останется открытой для всех других женихов. «А между этими женихами?» — спросил Леоне едва дыша. «Будете ли вы считать бедного юношу, ничтожного происхождения, чуждого свету, который осмелился бы поднять глаза на эту знатную и богатую наследницу?» «Почему же нет, л е а н е сказал спокойно Приор Бон-Авантюр. Молодой человек бросился на шею дяди. «Возможно ли, друг мой, благодетель мой?» вскричал он с восторгом. «Вы ли это всегда благоразумный и осторожный? Говорите со мной таким образом». «Вчера, сам не зная почему, мне пришла мысль, что моя любовь не была тайной для вас, и что может быть... «Вы смотрите на нее без гнева. д я д ю ш к а скажите мне правду, на что должен я надеяться? Что должен я думать? Неужели я в самом деле могу домогаться руки очаровательной Кристины?» «Ну да, л и н ы с удивлением отвечал бенедиктинец. «До сих пор вы не хотели понимать мои намеки?» «Но если вы так настоятельно спрашиваете меня, узнайте же, от моего племянника до единственной дочери и наследницы графа де Баржака, расстояние не так велико, как вы думаете». «Неужели это правда? Это вы, вы, дядюшка, поощряйте мои нелепые смешные надежды!» «Не обманывайте себя пустыми мечтами, дитя мое!» — возразил п р и о р к а чая головой, — повторяя вам еще раз. Берегитесь заходить слишком далеко и слишком скоро. Все будет зависеть от некоторых событий, а особенно от воли, может быть, и от каприза графини до боржак. В самом деле мы можем не допустить нашу своенравную питомицу, сделать дурной выбор, но не от нас зависит заставить принять наш выбор. Те, которые считают себя достойными ее, должны внушить ей уважение и привязанность. И если надо признаться, л и о н а по моему мнению, вы более всякого другого имеете надежду на успех. На эту единственную надежду, дядюшка, Я готов поставить всю мою будущность, все мое счастье. Мне показалось, что графиня Доборжак чувствует ко мне отвращение, и я думал, но я без с о м н е н и я ошибался. Я полагаюсь на вас в уверенности, что вы не можете и не захотите ошибиться. О, Кристина! Милая Кристина! И так мне позволено любить вас безбоязненно». и без угрызений. Приор своим убедительным голосом старался привести молодого человека к более умеренным мыслям. Он смутно показал ему, что много затруднений могло явиться к осуществлению его желаний. Ляне е едва его слушал. Новый свет, осветивший его простодушную любовь, приводил его в восхищение после стольких тайных и мрачных беспокойств. Однако дядя уже заставил его взглянуть спокойнее на возможные последствия этой страсти, когда тихо постучались в дверь, и Урсулинка, к великому сожалению Лиане, прервала разговор. У нее был смущенный вид. — Преподобный отец! — сказала она шепотом. Там внизу Фаржо, бывший арендатор в а р е н а которого вы сделали главным лесничим в Меркаарском лесу. Он должен был присутствовать вместе с другими на охоте, но пришел сюда поговорить с вами о деле, которое не терпит отлагательства по его словам. Я напрасно представляла ему, что вы заняты, что вы рассматриваете наши отчеты и что болезнь вашего племянника занимает все ваше время. Он ничего не хочет слышать». и принял со мной почти угрожающий тон. Он до того напугал меня, что я привела его в желтую залу, где он вас и ждет. — Вы хорошо сделали, сестра моя, — отвечал Приор, поспешно вставая. — Мне в самом деле необходимо видеть Фаржо. Скажите ему, чтобы он не терял терпение. Я приду сейчас. Урсулинка, по-видимому, очень удивилась вниманию. Какое важный фронтенакский сановник оказывал лесничему, но она не сделала никакого замечания и, низко поклонившись, вышла исполнить приказание Приора. Тот стоял с озабоченным лицом. — Леоне, — сказал он, — я говорил, что много препятствий есть еще к исполнению наших планов. Вот, может быть, препятствие новое, на которое я не рассчитывал. Не торопитесь же предаваться преувеличенным надеждам. Достигнуть вашего счастья, может, статься будет очень трудно. Мужайтесь, однако, и будем уповать на Бога. Он вышел из комнаты с очевидной озабоченностью. Леоне, оставшись один, несколько минут предавался своим веселым идеям, несмотря на тревожное предупреждение Приора. Потом начал снова смотреть в окно, но двор теперь был пуст, и замок казался брошен. Лихорадочное нетерпение овладела Леоне. — Она не возвращается, — прошептал он. — Где может она быть, без сомнения, с бароном, который осыпает ее... комплиментами и лестью. Если п однако дядюшка ошибочно судил о чувствах графини д о баржак к этому горделивому щеголю. Приор человек опытный, но я сомневаюсь, чтобы в подобном деле, о oh, если бы это была правда, он ходил по комнате быстрыми шагами. — Ну? Продолжал он, как бы пораженный какой-то идеей. «Почему мне не судить самому о том, что происходит? Я здоров, силы мои воротились, мне будет легко неприметно приблизиться к этой прелестной, капризной Кристине. Да-да, пойду. Дядюшка воротится еще не скоро, притом не найдя меня, он, конечно, угадает, где я. Я хочу увидеться с милой Кристиной». которую мне, наконец, позволено любить. Он спустился с большой лестницы, не встретившись ни с кем, и дошел до внутреннего двора, который служил манежем. С этой стороны калитка, выходившая в лес, была открыта настежь для охотников, и Леоне, трепеща от нетерпения, радости и ревности, может быть, быстро углубился в лес». Со своей стороны Приор Бонавантюр пошел в желтую залу, где его ждали. Эта комната, убранная старинной мебелью, о б и т о й утрехтским желтым бархатом, от которого происходило ее название, служила конторой по делам имения. Она была наполнена ящиками с ярлыками, тетрадями с медными застежками, хорошо знакомыми ф е р м е р о м опоздавшим в уплате арендных денег». Тут обыкновенно находились кавалер Доминьяк и сестра Маглаар, разделявшие управление замком, когда обязанности не призывали их графини де Боржак. Внимание Приора обратилось тотчас на человека, о котором ему доложили. Фаржо, главный лесничий Меркаарского леса, достиг шестидесятилетнего возраста. Он был низок, толст. Так что от толщины, казалось, готов был лопнуть прекрасный зеленый мундир с позолоченной перевязью, в который он нарядился по случаю охоты. Его одутловатое и красное лицо говорило о привычке к пьянству, однако серые глаза не показывали еще отупения, которое эта страсть приводит, наконец, за собой, и блистали лукавством». Не обращая никакого внимания на Урсулинку, которая по разряду чинов занимала в доме звание гораздо выше него, Фаржо уселся на биржерку, которая грозила сломаться под его огромной тяжестью, и небрежно играл тростью с набалдашником из слоновой кости. Несмотря на бесцеремонность обращения, лесничий при виде приора старался приподняться на своих слоновьих ногах, но тяжело опустился опять на свое место. Второе покушение в том же роде не было счастливее. Бонавантюр улыбнулся и сделал ему знак не вставать. — Здравствуйте, ф а р ж о здравствуйте, — сказал он дружелюбным тоном. — Вы здоровы, если я не ошибаюсь. Вы, кажется, еще потолстели с тех пор, как я вас видел, а я думал, что это невозможно. Он сел напротив лесничего, и тот, наконец, отказался от отчаянных усилий встать на ноги. — Если вы позволяете, преподобный отец, — отвечал он хриплым голосом, — право, я уже не так проворен на ноги. Жить так тяжело. Надо бегать день и ночь за браконьерами и ворами леса. Постоянное движение, усталость у т о м л я е т более чем... «Хотелось бы». «А мне кажется», — сказала сестра Маглаар с кокостью, «что праздность, а не усталость могут производить подобный результат. Что бы вы ни говорили, мэтр Фаржо, браконьеры и мародеры не мешают вам спать. Вы вечно сидите в кабаке к р а н с а к а а ваша бедная дочь Марион остается одна дома». «Даже теперь вы уже выпили, и преподобный отец мог приметить это так же, как я. Предоставляю ему судить, приличное ли это поведение для главного л е с н и ч е г о меркаарского леса». Фаржо действительно останавливался в кабаке, прежде чем пришел в замок, и, очевидно, пьянство, столько же, как и толщина, мешало ему держаться на ногах. Но Бон-Авантюр имел свои причины, может быть, для того, чтобы не примечать проступков лесничего, и снисходительно покачивал головой. Фаржо очень раздражали упреки Урсулинки. Его лицо из красного сделалось багровым. — А вам какое до этого дело? — сказал он глухим и невнятным голосом. — Вас ли касается поведение лесничих? Я, п о л у ч а ю п р и к а з а н и я только от графини нашей госпожи или от преподобного отца, здесь присутствующего. А что касается других кавалеров или урсулинок, мне до них такое же дело, как и... — Полно, — перебил Приор. — Неужели вы, Фаржо, забудете уважение к доброй сестре Маглаар? — А вы, сестра моя... «Неужели забудете, что надо многое простить такому старому слуге, как форжо?» «Господи Иисусе Христе!» – отвечала Урсулинка сладким тоном. «Я прощу все, что вам угодно. Вашему преподобию очень хорошо известно, как надо действовать, и если вы обвиняете меня, мне нечего более говорить». «Однако, если бы освободили поместье от лентяя, пьяницы, подающего здесь такой дурной пример...» «Полно, сестра м а г л а р Будьте снисходительны к вашему ближнему!» «Освободили от меня!» Вскричал толстый ф а р ж о вертясь на кресле, как беснующийся. «Вы слышите, преподобный отец? Скажите же ей, что меня нельзя таким образом спровадить!» что я долго еще останусь на м е р к а р с к о й земле, после того, как сестру Маглаар п р о г о н и т отсюда. Да-да, скажите ей это, отец Приор. Я хочу, чтобы вы сказали ей это. «Что — Что? — спросил Приор, бросив на Фаржо повелительный взгляд. Оробевший лесничий пролепетал что-то в извинение. — Довольно, — продолжал Бонавантюр. «Любезная сестра, оставьте меня на минуту с форжо. Вы заметили справедливо, что он находится не в своей тарелке. Это должно извинить до некоторой степени его неприличные слова, но я поговорю с ним и, без сомнения, внушу ему глубокое раскаяние в его проступке». «Дай Бог, преподобный отец», — отвечала Урсулинка недовольным тоном. Она вышла из залы. Как только она ушла, Приор запер дверь на задвижку. Потом, воротившись на свое место, сказал со строгостью. — Что значит такое поведение, мэтр Фаржо? Как смеете вы так возвышать голос? Неужели вы неисправимы? Неужели ли та не могут преодолеть тех низких пороков, которые уже причинили несчастье вашей семье? «Это дурно, Фаржо! Очень дурно! И если вы не исправитесь, я перестану доброжелательствовать вам!» Сначала Лесничий с замешательством потупил голову, слушая эти заслуженные упреки, но угрозы произвели на него совершенно противное действие. «Перестанете мне доброжелательствовать, преподобный отец?» — спросил он лукаво, скривив рот. Вы без сомнения прежде п о д у м а й т е чем употребите строгость с вашим старым знакомым. Не полагайтесь на это, Фаржо. Давно уже многочисленные жалобы поднимаются против вас. Если это продолжится, несмотря на воспоминания о вашей бедной жене, несмотря на мое участие к вашей невинной дочери, которую вы очень огорчаете... «Я это знаю. Я вышлю вас из поместья, и пусть с вами будет, что будет». «Так-то вы говорите, мой преподобный отец», — возразил Лесничий. «Вы не должны быть так жестоки с человеком, который знает то, что знаю я. В свою очередь я желал давно уже поговорить с вами наедине». н а каждый раз, как вы приезжаете в Меркаар, вы точно прячетесь от меня. Сегодня, по крайней мере, этого не будет. И если я уже поймал вас, вы от меня не ускользнете. Я прячусь от вас? Ускользну? Что это, мой милый? Неужели винные п о р ы до такой степени затемнили ваш рассудок, что вы забываете, перед кем находитесь. Но, — прибавил приор более спокойным тоном, — я не должен позволить вам думать, что фронтенакский приор избегает вас от страха или по какому-нибудь другому чувству, недостойному его. — Что вы имеете сказать мне, форжо? «Говорите смело, я слушаю». И он величественно приосанился. Лесничий, несмотря на самоуверенность, обнаружил некоторое беспокойство. о п о л н о т е преподобный отец, не сердитесь!» Сказал он с фамильярным смехом. «О чем я прошу вас? О том, чтобы мы продолжали понимать друг друга как прежде». «Если я найду вас хоть несколько сговорчивым, вы никогда не будете жаловаться на меня. Вы нам всегда оказывали ваше покровительство. Продолжайте быть добрым к нам, а я не буду благодарен, уверяю вас. Это покровительство, Фаржо. Как заслужили вы лично? Ваше беспорядочное поведение только увеличивается слитами». «Если бы я советовался с моим справедливым негодованием, я предоставил бы вас неизбежным последствиям ваших пороков. Но вы давно уже служили графом де Варина. Жена ваша Маргарита была кормилицей молодого Виконта, который умер в детстве таким несчастным образом. Дочь ваша Марион была молочной сестрой этого бедного ребенка. По всем этим правам... Семейный друг ваших прежних господ должен был сделать несколько усилий, чтобы избавить вас от нищеты и унижения. После смерти вашей жены я заставил вас выехать из Варена, где ваше беспорядочное поведение возбуждало всеобщее презрение и сделал вас главным лесничим в м е р к а р с к о м лесу. Я надеялся, что, удалившись в домик среди леса, Вдали от ваших товарищей по разврату, под распоряжением новых господ, которые не обязаны вас щадить, вы перемените образ жизни и будете избегать всякого случая опять дурно себя вести. Вместо этого вы упорствуете в ваших пагубных привычках. Несмотря на эту чудовищную полноту, которой вы обязаны вашей неизлечимой праздности, Вы находите силу переносить каждый день целую милю в кронсак, чтобы истратить в кабаке все деньги, заработанные вами. Ваша бедная дочь постоянно одна дома и часто, как мне говорили, нуждается в самом необходимом. Скажите по совести, Фаржо, неужели вы думаете, что какие бы то ни было причины могут меня заставить терпеть долгоподобные вещи. Есть границы, за которыми снисхождение становится преступным. «Хорошо, хорошо. Старайтесь быть снисходительным, преподобный отец. Я советую вам это для ваших собственных выгод. Я с о з н а ю с ь в моей вине. Я добрый собеседник». «Люблю посмеяться и выпить. Я вовсе не гожусь для должности л е с н и ч е и до смерти скучаю в моем домике, где вижу только волков и кабанов. Это не может продолжаться доле. Вы мне не откажете в честном приданном для дочери моей Марион, которая в самом деле не очень счастлива со мной, бедняжечка. Вы положите мне пенсию». которую я буду тратить, где хочу. Или, скорее, вы мне заплатите за один раз сумму, которой я буду располагать по своей воле, и не будете заниматься моей участью, обещаю это вам. Очень хорошо, Фаржо. Вы идете прямо к цели, как я вижу. А по какому праву, позвольте вас спросить? «Требуете вы подобной милости?» «Что может быть естественнее? Вы сами сказали сейчас, что я старинный слуга в а р е н а Разве не требует справедливость, чтобы наследники этого прекрасного имения избавили меня и мое семейство от нужды теперь, когда лета и недуги делают меня неспособным работать?» ф о р ж о говорил на с м е ш л и в ы м б е с с т ы д н ы м и о с к о р б и т е л ь н ы м тоном. Однако отец Бонавантюр отвечал просто. «Я не могу н е принять вашу просьбу, н е отказать вам. Как лицо духовное я не имею никакой собственности, а в деле такого рода не могу сделать никакого решения без дозволения фронтенакского капитула». которого я недостойный член». «Полноте, преподобный отец!» с нетерпением возразил Лесничий. «Разве неизвестно, что вы управляете капитулом по своей воле? Несмотря на ваш смиренный вид, вы теперь по милости опеки и наследств почти так же могущественны, как сам король в этой провинции. Но я вижу, куда вы метите». «Вы хотите выиграть время. Потом вы мне скажете, что капитул отказал мне в моей просьбе. Предупреждаю вас, меня не проведете». «Я не имею намерения выиграть время, Фаржо. И чтобы доказать это, скажу вам тотчас, как решит капитул и как решу я сам». «Если б вы всегда были безукоризненны, может быть, теперешние владельцы поместья Варина приняли бы в уважение вашу бедность, но бросать деньги, которые можно употребить на благодеяние ленивцу, пьянице, человеку, который был дурным мужем и который теперь дурной отец...» Млесничий неистово подпрыгнул. «Черт побери!» — вскричал он. «Не выводите меня из терпения! Я могу быть всем, чем вы говорите, но, по крайней мере, я не совершал преступлений, как благочестивые особы, с которых я скоро сорву маску, если они не будут сговорчивее со мной». Бонавантюр не мог скрыть своего волнения. «Преступлений?» — повторил он бледнее. «Неужели вы совершенно лишились рассудка, мэтр Фаржо?» «Нисколько, преподобный отец!» «И в доказательство я напомню вам маленькую историку, которую вы, кажется, забыли». Только прибавил он, оглядываясь вокруг, с хвастливым видом. «Я дурной рассказчик, когда у меня пересохнет в горле. Неужели здесь нечего выпить?» Приор остался бесстрастен. «Нужды нет», — возразил Фаржо после минутного ожидания. «Если мне не дадут чем освежиться, пока я буду говорить, я уверен, что мне ни в чем не откажут, когда я о кончу. Послушайте меня. Вы помните, преподобный отец, какие обстоятельства сопровождали трагическую смерть несчастного Виконта Варина» Назад тому семнадцать лет. Уже в то время отец его, граф Доварина, наш помещик, был болен изнурительной болезнью, от которой впоследствии и скончался. Он сделался мрачен, у в р ю м молчалив. Он не подпускал к себе ни друзей, ни родных и, наконец, удалился в ваше фронтенакское аббатство, где, если верить общественным слухам, Его старательно стерегли. Граф никогда не имел характера очень твердого, а когда он был истощен, почти при смерти, день и ночь подвержен вашим просьбам, то вам не стоило труда совершенно овладеть его мыслями, поэтому уверяют, будто еще при жизни своего сына он отдал часть имения вашему аббатству. уже и без того столь богатому и могущественному. Но эта часть показалась вам еще недостаточной, как это можно было узнать впоследствии. Тут Приор с негодованием встал и протянул руку, чтобы протестовать против уверений, выраженных так грубо. Но без сомнения его удержало какое-то размышление, потому что он тотчас сел и опустил свою руку улыбнувшись с п р е з р и т е л ь н ы м видом. Фаржо продолжал бесстрастно. «Пока граф жил в фронтенакском аббатстве, пока ждали день и ночь гибельного исхода его болезней, считавшейся неизлечимой, его единственный сын, маленький Викон де Варина, оставался в замке на попечении жены моей Маргариты, его кормилицы». У ребенка был слабый и болезненный темперамент, точно такой, как у его отца. Хотя ему было тогда более т р лет, но с трудом дали бы ему половину этого возраста. Жена моя, которой покойная графиня поручила это невинное существо, не оставляла его ни днем, ни ночью. Она была без ума от своего питомца». который начал уже лепетать ее имя и следовал за ней, шатаясь по аллеям сада. Однако один раз надзор ее был обманут, и эта небрежность, стоившая ей горьких слез, имела очень пагубные последствия. Маргарита так часто рассказывала об этом несчастье при мне, что я могу, хотя меня не было тогда в замке, где, впрочем, на меня смотрели не весьма благосклонно. Рассказать все с самыми мелочными подробностями. Это было вечером, летом, в знойное время. Жена моя позволила Бабетти, няне ребенка, отправиться в деревню навестить родных, а сама осталась одна с маленьким виконтом в садике. примыкавшим к большой террасе сада. Вы знаете, как я, преподобный отец, положение замка варена. Он выстроен на площадке довольно гладкой, которая с одной стороны вдруг оканчивается бездной, куда низвергается поток. э т о бездна страшной глубины, усыпанная острым базальтом, обрамляет сад. и один из прежних помещиков велел сделать на краю парапет, на который можно опереться, чтобы видеть, как бурлит вода. Это зрелище нельзя позволять себе, когда выпьешь немножко более, чем следует, или когда бываешь подвержен головокружению, потому что шум каскада, вихрь пены, острые скалы, которые как будто движутся и пляшут, Закружит совершенно голову. Потом от этого места бежишь, как от язвы. В тот день, о котором мы говорим, Маргарита повела ребенка играть в цветник, надеясь, что в этот жгучий вечер соседний каскад несколько освежит его. Притом нечего было бояться. Земля везде была усыпана песком или покрыта муровой цветами, Парапет, окружавший бездну, был крепок и так высок, что хрупкий ребенок, с трудом еще ходивший, не мог перелезть через него. Наконец, Маргарита, сидевшая на каменной скамейке, не теряла из в и д у своего маленького варена, между тем, как он в беленькой рубашечке отыскивал в траве блестящих червячков, сиявших как огонь. Вдруг человек, одетый как крестьянин, которого Маргарита никогда не видела, очутился возле нее в саду и сказал ей странным тоном. «Кормилица! Ваша маленькая Марион упала там во дворе. Я слышал мимоходом, как она кричала. Пойдите, посмотрите, что с ней случилось. Потом этот человек...» Быстро удалился и исчез в вечернем тумане. Маргарита была в сильном затруднении. Она хотела взять ребенка и унести его с собой. Но Виконт, когда она хотела прервать его любимую игру, громко раскричался. Кормилица посадила его опять на траву, и он тотчас замолчал. «Что было делать? Мать все-таки мать прежде всего». Маргарита подумала, что она будет отсутствовать только несколько минут, что ее, молодой барин, занятый своей игрой, не тронется с места. Притом, какой опасности боятся на этой закрытой со всех сторон террасе. И так она более не сопротивлялась своему материнскому беспокойству и направилась к той части замка, где, как ей сказали, упала ее дочь». Прибежав, запыхавшись на двор, она нашла Марион, спокойно и г р а в ш и й с детьми ключницы. Марион совсем не ушиблась. Кормилица скорее поцеловала свою дочь. Что значило это таинственное уведомление, полученное ею? Какая была его цель? Серьезно испугавшись, сама не зная почему, она поспешно воротилась к маленькому Виконту. Тогда было почти уже темно. Когда Маргарита вошла в сад, ей послышался слабый крик с другого конца. Она удвоила шаги и позвала изо всех сил. Никакого ответа. Она побежала к тому месту, где должен был находиться ребенок, и где белизна его одежды могла показать его издали. Ребенка уже там не было. Почти обезумев от ужаса, Маргарита пробежала всю террасу, призывая его. Она не нашла никаких следов милого малютки. Только у того парапета, который окружал беседку, она подняла шляпу, которая была на сыне ее господина, за несколько минут перед тем... не сомневаясь более в несчастье. Бедная женщина пронзительно вскрикнула и упала. Она оставалась без чувств на песке до тех пор, пока слуги, встревожившись ее отсутствием, прибежали к ней на помощь. «Вы знаете так же хорошо, как и я, преподобный отец, что было потом?» Полиция приехала в замок, Допрашивали всех, искали. Наконец, через три дня после этого происшествия нашли в потоке маленькое, изуродованное, обезображенное тело, разбившееся о скалы. По белой одежде узнали маленького Виконта в а р е н а Удостоверились, что несчастный ребенок неосторожно бросился в бездну во время... непродолжительного отсутствия его кормилицы. Через два месяца граф умер, сделав фронтенакского аббата наследником всего своего имения. Выслушав этот рассказ, Приор не выказал никакого волнения. Он тотчас возразил с совершенным спокойствием. Что вы хотите доказать, друг мой, э т о из старой истории, которая известна всему краю и которую я должен в самом деле знать лучше, чем кто-нибудь? Однако от вашей жены не слишком строго потребовали отчета в ее виновной небрежности. Напротив, мы сжалились над ее горестью, над ее раскаянием. Она, вы... Ваша дочь Марион все были осыпаны нашими благодеяниями. «Э-э-э! Вас не слишком следует благодарить за это, мой преподобный отец, потому что, может быть, вы имели на это превосходные причины. В первое время никто не осмелился сказать своего мнения об этом необыкновенном происшествии. Сама Маргарита...» или от того, что горесть помутила ее рассудок, или от того, что она боялась могущественной вражды, молчала, так же, как и другие. Она не поверяла своих сомнений никому относительно смерти своего молодого в а р е н а или, по крайней мере, я этого не знал в то время. Только позже осмелилась она объясниться, и перед смертью, не могла устоять от угрызений своей совести, которая приказывала ей открыть истину. «Что вы говорите, Фаржо?» спросил Приор, вздрогнув. «Что вы мне говорите о признаниях, сделанных вашей женой в ее последние минуты? Неужели вы до сих пор скрывали от меня такое важное обстоятельство? Вы узнали бы его уже!» Мой преподобный отец, если бы с тех пор, как я поселился в Меркуаре, я мог приблизиться к вам так свободно, как сегодня, но вы удалялись от меня, и я мог разговаривать с вами только в присутствии посторонних особ. Однако вспомните, что я делал часто некоторые намеки при вас, и, если не ошибаюсь, Эти намеки не оставляли вас равнодушным. «Когда я кончу, добрый отец Приор, вы увидите, что вы особенно заинтересованы в этом скверном деле». «Я мэтр Фаржо», — сказал Приор, усиливаясь улыбнуться. «Терпение! Вы не будете смеяться сейчас, преподобный отец», Позвольте мне кончить, когда Маргарита успокоилась настолько, чтобы оценить это гибельное приключение. Она осталась убеждена, что была орудием преступления. Раз сто я слышал, как она утверждала, что во время ее краткого отсутствия мальчик не успел бы добежать до парапета пропасти, и что при том этот парапет... был слишком высок, так что такой маленький ребенок не мог вскарабкаться на него. Она не имела ни малейшего сомнения, что этот незнакомец, сказавший ей ложь с очевидной целью удалить ее, совершил гнусное преступление. Но об этом человеке она не могла дать никаких сведений. Темнота и шляпа с широкими полями — не позволяли ей видеть его лицо, а когда он говорил, он как будто переменял свой голос. Все это было довольно неопределенно, и убеждение Маргарита основывалось только на предположениях, когда одно неожиданное открытие подтвердило его. В эту эпоху Я содержал мызу, принадлежавшую поместью Варина, и работником у меня был м е з е н с к и й горец, которого после мы отослали за грубость. Его звали Жанно, и он походил на медведя, так что я сам его боялся. И только Маргарита своей кротостью и терпением могла сладить с ним в некоторые минуты. Однажды Долго спустя после этого приключения, Жанно, видя, как бедная Маргарита жалела еще о потере несчастного ребенка, вверенного ее п о п е ч е н и я м признался ей в странных обстоятельствах. В тот самый вечер, когда маленький Виконт погиб, он, Жанно, возвращался с поля по дороге, которая ведет к маленьким воротам замка. Устав от дневных забот, он п р и л ё г за кустом, чтобы отдохнуть, когда услыхал шаги двух человек, которые шли по дороге, проложенной вдоль оврага, и разговаривали в полголоса. На одном из них была большая крестьянская шляпа, как на том человеке, которого Маргарита видела в саду. Сверх того он был совершенно закутан в плащ. На товарища его был почти такой же костюм, однако мой работник узнал его. Это был фронтенакский бенедиктинец, часто бывавший в замке в а р е н а которого бесполезно называть вам преподобный отец. Приор побледнел. — Вы хотите сказать... — возразил он... что Жано узнал меня? Фронтенакского приора? Вы были тогда простым монахом, преподобный отец, но мой работник видел вас несколько раз в замке и не ошибся. Когда вы прошли мимо куста, за которым он спрятался, он внятно услышал, как тот другой сказал вам «Да, да». Ребенок должен исчезнуть. Это вернее всего. Жано по натуре тяжелый и несколько глупый. Не понял сначала всей важности этих слов. Он не тронулся со своего места, и я подозреваю, что он там заснул. Но скоро. Внимание его было привлечено новым шумом шагов. Вы возвращались с человеком в большой шляпе. «Вы прошли очень скоро и уже не говорили». Он опять старался рассмотреть вас, но ночь сделалась уже темна и наблюдать было невозможно. Однако с обыкновенным любопытством деревенских жителей Жанов встал и сделал несколько шагов, чтобы посмотреть, что с вами будет. «Вы и ваш товарищ присоединились у подножия холма», к третьему человеку, который ждал с л ы ш а д ь м и в стороне. Вы оба поспешили сесть в с е д л о и через несколько минут исчезли во мраке. Вот что мне рассказал работник мой Жанно, отец Приор. И, конечно, это не может внушить большого уважения к вашей праведности». Бонавантюр казался поражен смущением и испугом. Подумав с минуту, как бы для того, чтобы измерить величину опасности, он сказал, стараясь скрыть трепет голоса. «И этот Жанно, ваш работник, рассказывает такие удивительные, невероятные вещи. Жив он еще. Вы, кажется, сказали, что отказали ему от места». Мы отказали ему на конец, и несколько лет не имели о нем никаких известий. Но я встретился с ним здесь, и часто вижу его. Он приходит ко мне. К несчастью, если вам признаться, этот бедный ж е н о совсем лишился рассудка. «Он сошел с ума?» — вскричал приор. «И по свидетельству сумасшедшего...» вы осмеливаетесь напасть на честь могущественной и уважаемой общины. Но же оно не был помешан, когда говорил о своей встрече с вами, и Маргарита, которая была женщина-ученая и умела писать, как горожанка, вздумала записать все это дело на бумаге, подписанной ею. Во время болезни, от которой умерла, Она хотела разорвать эту бумагу. Но я, зная, о чем идет дело, захватил эту бумагу и не отдам ее иначе, как на выгодных условиях». Форжо вынул грязный бумажник, который тотчас же положил в карман своего мундира. «Теперь, — продолжал он, — вы должны понимать, преподобный отец, — что из этого может выйти. Показания моей жены, мое свидетельство, особенно же свидетельство моего бывшего работника Жанно, хотя теперь нельзя многого добиться от бедняги, конечно, заставит судей напасть на истину. Уверяет уже, что времена неблагоприятны для бенедиктинцев, и право, если мы не останемся добрыми друзьями, «Фронтенаки, может быть, поднимут суматоху!» И Лесничий начал злобно хохотать. «Это все, мэтр Форжо?» — спросил Приор. «Не имеете ли вы еще какого-нибудь обвинения против меня и святой обители, которой я служу?» «Э-э, отец Приор, кажется, и этого достаточно!» «Как вы упорствуете в том мнении, что, по предположениям женщины, желавшей без сомнения извинить свою неосторожность, по свидетельству помешавшегося работника, вы, лентяй, пьяница, развратник, о котором столько говорят, вы могли бы заставить поверить вашим гнусным обвинениям против людей, известных своей добродетелью и набожностью. «Да, я подумал об этом, преподобный отец. Вы имеете авторитет, богатство и можете сыграть со мной плохую штуку, чтобы заставить меня молчать. Поэтому в случае, если мы кончим с вами ссорой, я намерен обратиться к человеку, который может с вами справиться». Кому же мэтр Фаржо? К барону де л а р о ж Буассо, который как раз теперь в Меркуаре. Он самый близкий родственник графу де Варина, от которого получил бы большое наследство, если бы вы не помешали. Отец его имел уже процесс с вашим аббатством, да и сам он не очень к вам расположен. Он принадлежит к протестантской религии, как прежние владельцы в а р е н а и у него нет причин, чтобы щадить бенедиктинцев. Скажи я ему одно слово о признании Маргариты, о свидетельстве Жанно, и он не пожалеет нескольких сот пистолей, чтобы вознаградить бедного человека, который принесет ему такие доказательства». Заставить его молчать будет нелегко. Он один из могущественных баронов и не боится никого. Он пропоет вам такую песню, какой вы не слыхали и в вашем хоре. «А-а-а, мой преподобный отец, кажется, это начинает вас т р е о ж и т ь «В самом деле...» Имя л а р о ж б у а с с о по-видимому, довело до крайней степени беспокойства Приора. Однако, собравшись несколько с мыслями, он продолжал с грустью и достоинством. «Я знаю, наконец, к какой цели вы стремитесь, Фаржо. Вы хотите спекулировать на о г л а с к е и действительно никто не может помочь вам лучше барона л а р о ж б у а с с о в этом злом намерении. «Однако, может быть, вы искренне думаете, что, нападая на нас, вы поступаете справедливо. Уверяю же вас самыми торжественными клятвами, что не я и никто из фронтенагских аббатов не принимал участие в убийстве этого бедного ребенка. Все были обмануты подозрительной наружностью, с течением роковых обстоятельств, и, конечно, настанет день, когда наша невинность засияет яснее солнца. Вас нельзя будет извинить, если вы будете настаивать в ваших гнусных обвинениях, и вы подвергнетесь наказанию, которое всегда постигает того, кто бывает причиной гнусной огласки». ф а р ж о подмигнул. «Боже мой! Преподобный отец!» — возразил он. «Я не так глуп, как вы, кажется, думаете. Я готов считать невинными вас и других бенедиктинцев. Я готов отдать вам бумагу Маргариты, чтобы вы сожгли ее, если вам придет эта фантазия. Я могу обещать заставить Жано молчать». и сделаться самому немым, как рыба, насчет этого дурного дела. Но вы понимаете, отец Приор, фронтенакские монахи, которые так богаты, которые имеют столько лесов, лугов, прудов, ферм, замков, могут истратить несколько тысяч ливров на приданное моей дочери». и для обеспечения мне самому спокойной участи на старость. Надо иметь совесть. И право, когда я подумаю, какой вред могут причинить вам мои открытия, я не нахожу, чтобы мои условия были жестокие». Приор, по-видимому, находился в сильном искушении. У него было довольно мирского благоразумия, чтобы понять, что лучший способ для избежания огласки, которой ему угрожали, было подвергнуться требованиям Фаржо и ничтожной суммы денег затушить обвинения против него и его общины. В особенности он дрожал при мысли о том, как этим может воспользоваться барон де л а р о ж Буассо, этот смертельный враг аббатства. Однако другие, уважительные причины, одержали верх в его мыслях. Сделав несколько шагов по комнате, он воротился на свое место напротив лесничего, который, видя его нерешимость, улыбался с торжествующим видом. «Что бы ни случилось, — храбро сказал приор, — Я не приму ни для себя, ни для Святого Дома, которого я, представитель, этот гнусный торг. Я не хочу по слабости давать награду клевете, жадности, лжи. Фаржо, благодеяния которыми вы были осыпаны после смерти графа Варина, не имели другой причины, повторяя вам, кроме той, что вы были старый служитель этой фамилии. В доказательство этого я решительно отказываюсь дать вам то, что вы требуете с такой дерзостью. Сделайте из бумаги, которая находится в ваших руках, из показаний, которые вы могли собрать, какое хотите употребление. Ни приор, ни фронтенакские бенедиктинцы, не унизит себя до того, чтобы заплатить за ваше молчание. Лесничий не ожидал этого отказа. Сильная досада обнаружилась на его лице. «Ну, отец Приор», — продолжал он, — «может быть, это не последнее ваше слово. Для вас идет дело не об одном владении землями в Рина. Хотя я никогда не слышал, чтобы... Вешали бенедиктинцев, однако вы подумаете, я полагаю. Мне нечего думать. Я упрекаю себя за то, что слушал вас слишком долго, что терпел оскорбления, которые мое звание повелевало опровергнуть скорее. Уйдите, уйдите с глаз моих и никогда не являйтесь передо мною. Приор отдал это приказание с такой энергией, что Фаржо, несмотря на свою толщину, встал на этот раз без усилия. «Довольно, преподобный отец», — пролепетал он. «Я ухожу, но вы раскаетесь, что обращаетесь со мной таким образом. Я пойду к л а р о ш б о а с с о Бон-Авантюр повернулся к нему спиной. Лесничий сделал вид, будто уходит, но, подойдя к двери, Он вдруг воротился к приору и продолжал почти у м о л я ю щ и м тоном. «Посмотрим, преподобный отец. Я, может быть, напрасно говорил с вами так неделикатно. Что же прикажете? Меня не учили изящному обращению, и я говорю вещи, как они есть. Однако мне было бы жаль поссориться с вами. Неужели...» «Нет никакого способа нам согласиться между собой. Я знаю, что вы меня не любите и принужден сознаться, что я не многого стою. Но если вы не хотите ничего дать мне, по крайней мере, не отказывайте мне в том, о чем я прошу для дочери моей Марион. Говорят, что моя бедная дочь несчастлива со мной». Она, смертельно с к у ч а е т дома, где никогда не видит никого и где, может быть, я оставляю ее одну чаще, чем следовало бы. К довершению несчастья она влюбилась в сына Жана Гадара, красивого парня, прекрасного человека, хорошего работника, из которого вышел бы превосходный муж. Но Жан Гадар накопил деньжонок. и не позволит своему сыну жениться на девушке, у которой нет ничего. Марион это знает и плачет потихоньку. Это раздирает мне сердце. Я иногда бываю зол, груб, но я люблю эту бедную малютку и хотел бы сделать ее счастливой. Я думал воспользоваться этой бумагой, чтобы доставить Марион... Положение менее печальное. Итак, преподобный отец, не думайте более обо мне. Я не заслуживаю ваших благодеяний, но обещайте мне, что вы дадите в приданное Марион 500 икю, чтобы она вышла за сына ж а н а Гадара, и я сейчас же на ваших глазах изорву бумагу Маргариты». Эти слова, по-видимому, изменили намерение Приора. Говорил уже не низкий спекулятор, а отец, и не рискуя недостоинством, н и н р а в с т в е н н о с т ь ю можно было сделать какую-нибудь уступку. Однако Бон-Авантюр рассудил не так. — Участь этого невинного ребенка трогает меня, — сказал он суровым тоном. но я не могу согласиться на то, что похоже на торг. Я не дам вам объяснения относительно моего доброжелательного расположения к вашей дочери, только знайте, что я не принимаю на себя никакого формального обязательства и не позволю предписывать себе никаких условий». Фаржо не понял, сколько было тайных обещаний в этой наружной непреклонности и возразил с гневом. «Хорошо. Черт побери, я отомщу. д е л а р о ж б о а с о образумит вас. Я желал вас пощадить. Я просил только за мою дочь, такую добрую, такую преданную, несмотря на мои проступки». Такую несчастную. Вы безжалостны. Ну, достанется же вам. Довольно. Уйдите. Мы увидим. Понизите ли вы тон, Когда все узнают. Молчите и уйдите, говорю вам. Не надо ли мне позвать кого-нибудь? Здесь нет недостатка в людях, которые вас терпеть не могут и и з б а в и т меня охотно от вашей докучливости. ф а р ж о ушел ворча и с яростью в сердце. Оставшись один, Бонавантюр не сохранил спокойствия и твердости, какие он выказал. Опустив голову на грудь, он оставался погружен в мрачную задумчивость. «Я должен был сделать то, что сделал», — прошептал он со вздохом. «Но сколько несчастья и стыда предвижу я, если этот человек приведет скоро в исполнение своей угрозы».